Заводские молча переглянулись и пошли вниз к бетонной дороге, ведущей на территорию завода. Анисим с горечью, окинув взглядом бухту, направился вслед за ними. Короткий переход, проведенный в полной тишине, вывел их к повороту на цех сырого помола, находившегося чуть ниже въезда в карьер. Проезд, в конце которого стояло огромное здание цеха, упирался слева в горный склон, справа же сразу от развилки шли перила. Если в самом начале по ту сторону перил находился небольшой склон, то через десяток метров он переходил в отвесный обрыв, тянувшийся до самого угла огромного здания цеха. Не доходя нескольких метров до цеха, перила упирались в небольшую беседку, служившую в былые времена местом для курения и своего рода смотровой площадкой завода. Сейчас же в ней в полном одиночестве, не сводя глаз с города, сидела провидица. Едва Анисим зашел внутрь, троица сопровождающих его людей моментально потеряла интерес и отправилась обратно. «Почему вы мало того, что не дали мне убить их, так еще и сказали сопровождать всю эту кодлу?» Анисим сел напротив провидицы. «Это было условием, благодаря которому ты смог остаться здесь. Я же сразу предупредила тебя, что у нас нет места насилию, и рада, что ты все-таки не поддался тогда искушению. Посмотри вокруг». Может, пора просто сложить оружие и наслаждаться жизнью? До тех пор, пока будут существовать тех, кто может причинить вред мне или моим близким, в моих руках всегда будет находиться оружие». «Возможно, это правильно», — улыбаясь, согласилась провидиться. «В любом случае, раз уж ты все-таки вернулся, я хочу попросить тебя стать еще терпимее. Первый шаг к этому ты уже сделал, когда помог тем людям». Их смерть ничего бы тебе не принесла. Убив кого-то, ты не вернешь тех, кого любил и ценил. Твоя жизнь в момент нашей встречи напоминала туго замотанный клубок, который невозможно было распутать. За какой конец ни потяни, станет только хуже. Теперь же передо мной стоит абсолютно другой человек. Я знала, что придут люди, которым будет нужна помощь, но не понимала, какая роль в этом отведена мне. Иногда для принятия верного решения необходим небольшой толчок, импульс. Артем получил шанс уйти отсюда. Ты обрел место, в котором будешь действительно нужен, а твои знакомые отправились дальше. Ты правильно сделал, что нашел в себе силы сдерживать свой гнев. Я чувствую, что нас ждут перемены, и если мы хотим спокойно смотреть в будущее, надо навсегда отпустить прошлое». И если Артем все же добрался до центра, то живущие там люди узнают про вас и придут сюда. Пусть приходят, — улыбнулась провидица. И их встретит сильный лидер, с которым они уже знакомы и знают, на что он способен. Не понял? Все ты понял, Анисим. Этому месту нужен умный рассудительный человек, способный просчитать ситуацию наперед. Но самое главное... Он должен уметь принимать взвешенные решения, опираясь на ум, а не на эмоции. Если ты, имея оружие, все-таки не убил тех людей, я не ошиблась в тебе. Пока Анисим пытался подобрать ответ, по крыше беседки, словно поставив точку в этом разговоре, забарабанили крупные капли дождя, через мгновение перешедшие в стену ливня. Правидица улыбаясь, смотрела куда-то вдаль, не обращая внимания на Анисима. напряженно обдумывавшего услышанное. Первый раз за несколько лет, решив полностью абстрагироваться от всего происходящего, он сел рядом с провидицей, молча глядя в пол. «Твои друзья добрались, и в этом есть твоя заслуга. Смотри!» Не переставая улыбаться, провидица показала рукой на город, глядя на отвисшую от увиденного челюсть Анисима. «За полчаса до событий на цемзаводе. Центр. Кабинет мэра. Утро выдалось не из легких. Порывшись в столе, Василий Игнатьевич с горечью обнаружил пустую банку из-под кофе. Не сказать, что он был любителем этого напитка, да и возраст не позволял играть с давлением, ровно как и рекомендации врачей, еще до войны запретивших начинать подобным образом утро. Но другого способа привести по-быстрому в порядок мысли не было. В этом плане кружечки ароматного кофе не было равных. Разве что дорогой коньяк, стоявший там же в противоположном углу. мог оспорить сие заявление. Только по утрам пьют те, у кого весь день свободен. В его же случае день обещает быть весьма насыщенным событиями. Мэр с горечью взглянул на себя в зеркало. За прошедшую неделю он явно потерял нервов лет на пять вперед. Теперь еще каким-то образом нужно наладить связь с пролетарием, на котором весьма кстати, вчера прогремел взрыв. Бог бы с ним, с этим взрывом, — волновало Василия Игнатьевича совершенно другое. Как теперь выйти из этой ситуации? Ведь все так хорошо начиналось. Еще и вагоноремонтный завод, как нельзя кстати, перешел под контроль. Отличная веха, выводящая как к центру, так и к тем заводам. Мэр, памятуя о властолюбии, пущенного в расход безопасника, единственного, кто изначально знал об истинном назначении рукотворной штоли, до последнего момента не хотел раскрывать существование тоннеля под вагоноремонтным заводом. и лично контролировал, чтобы сведения не ушли дальше нужных ему людей. Вторым про штольню узнал Руслан, когда в разговоре с ним один на один мэр узнал планы его друга, листая при этом досье последнего. Руслан тогда отказался убеждать товарища остаться, аргументировав тем, что тот вбил себе в голову добраться до ретранслятора. Зачем он ему сдался и какие у него были дальнейшие планы, не знал никто. Но ВРЗ должен был войти в состав подконтрольных центра убежищ, поэтому пришлось идти на хитрость. Тем более Руслан поддержал идею с мнимой возможностью остаться в центре, став замом мэра. Дальше все случилось, как и должно было случиться. Бездухов добрался до завода, Кирилл получил информацию, которой мог воспользоваться только с одним условием – инсценировать как собственную смерть, так и тех, кто был с ним. И хоть произошла небольшая накладка – Трупы явно не соответствовали своим прототипам, ни телосложением, ни ростом. Никто подлога не заметил. Похоронили по-быстрому в закрытых, сколоченных на скорую руку гробах у подножья памятника вождю. И ладушки. После похорон героев мэр собирался на следующий день отправить бездуховой десантников на цемзавод. Но обстоятельства сложились иначе. Сергея, не восстановившегося после атаки на городской дом, пришлось положить в лазарет, где жена беса собиралась продержать его минимум три дня. Собственно, к нему мэр и направлялся, когда узнал на платформе про взрыв в карьере. Действовать надо было немедленно, но Ирина была непреклонна. Три дня и точка. То, что поначалу казалось практически завершенным, резко переросло в серьезную проблему. Если взрыв устроили отправленные им первопроходцы рабочей ветки, а в этом он не сомневался ни на йоту, то нет никаких гарантий, что планирующуюся миссию мира не изрешетят на подходе к воротам завода. а потом не отправился совершить кровавую месть к зачинщикам. Почувствовав, как в груди нарастает злость, мэр наклонился еще раз к шкафу и, отодвинув бутылку коньяка, обнаружил в углу маленькую баночку с заветным напитком. Вытащив на стол и банку, и бутылку, он кинул в кружку две ложки кофе, быстро залив содержимое на кипятком. Кабинет наполнился противным запахом жженных желудей. Василий Игнатьевич поднес кружку к рту и собирался отхлебнуть, когда после короткого стука дверь открылась и в кабинет зашел без духов. Мэр, стоявшись дурно пахнущей кружкой, скривился от ударившего в нос запаха и поставил ее обратно на стол. «Доброе утро. После первой не закусываете?» Бес, усмехнувшись, посмотрел на почти наполовину пустую бутылку коньяка. «Не борзи, Владиславович!» Мэр перевел взгляд с беса на оставшуюся открытую дверь и сел в кресло. — Рано пришел. Сейчас только без пятнадцати восемь. — Но пришел и ладно. — Где твои тимуровцы? — Собирай всех и начнем. Дело предстоит серьезное и нужно коллективное решение. — Они уже здесь. Заходите — Заходите. В кабинет по очереди зашли Илья с Артаком, Жека, последним зашел Сурен. Сделав вид, что запнулся, он еле заметным движением запер дверь на защелку и встал рядом. с краю отстоявших полукругом товарищей. Мэр, смерив взглядом Сурена, перевел вопросительный взгляд на Бездухова. Тот лишь моргнул в ответ и наклонил голову чуть на бок, словно приглашая мэра к началу разговора. «Итак», — Игнатьевич обвел взглядом своих замов, — «у меня есть одно очень серьезное задание, для которого мне нужны лучшие из лучших, поэтому вы здесь. Очень много произошло за эти дни. Мы отстояли наш дом». Наладили связь со всей сетью подземных убежищ и вернули в родную гавань место, бывшее рассадником анархии и беззакония. У кого-то на это ушло полгода, другие смогли это сделать за неделю, но так или иначе мы пришли к тому, что стоим на пороге знаменательного события. И именно для того, чтобы оно воплотилось в жизнь, мне и нужна ваша помощь. Вам предстоит очень нелегкая задача, но я надеюсь, что вы решите ее с полной отдачей для будущего развития своего города. К моему великому сожалению, среди вас нет тех людей, которые без преувеличения положили себя в основу нашего общего дела. Такой самоотдаче можно только позавидовать, и они всегда останутся в нашей памяти. Но, как я и говорила ранее, мы их больше не увидим. Нам остается лишь перелистнуть эту страницу и жить дальше. Не буду ходить вокруг да около и скажу вам прямо. Я тоже приложила руку к тому, что сейчас Кирилла и Руслана нет с нами. Я попросту не видел другого выхода из сложившейся ситуации. «Кирилл преследует свою цель, и не было никакого смысла пытаться удержать его здесь. Тем более, я получил то, что мне было от него нужно. Вы с ним, сами того не подозревая, сыграли отведенную вам роль на ура». «Я понять не могу». Илья бесцеремонно перебил мэра. «Вы сейчас признаетесь в том, что убили их, и при этом просите нас взяться за какое-то серьезное задание?» «Я их отпустил. Так было нужно, и на этом точка». Мэр, встав из-за стола, подошел к одному из шкафов, стоявших в дальнем углу кабинета, и достал из кармана связку ключей, подбирая нужный. «Вы отправитесь на цемзавод, чтобы узнать про вчерашний взрыв, и заодно наладить контакт с местными жителями. Сейчас найду нужные бумаги и расскажу вам суть дела». «Я вам вчера говорил, что он отправит нас к черту на рога. Нам нужно было от него признание в том, что именно по его вине наши друзья лежат в земле. Мы получили, что хотели». — зашептал Илья прямо в ухо бесу, одновременно достав из-за пояса пистолет с накрученным глушителем и направив дуло на, на мэра. — Не вижу смысла разводить дальнейшие дискуссии. — Кровь за кровь, как гласит один из законов джунглей. Дверь, оставленную без внимания, дернули пару раз за ручку, и Илья успел опустить пистолет. Мэр, повернувшись с кипой бумаг в руках, собирался шагнуть обратно к столу. Но в следующий момент дверь распахнулась от удара, вырывая при этом кусок своей коробки и боковой наличник, и в помещение заковылял грязный, как трубочист Антон, с торчащими во все стороны волосами, тащав себя на плече, выглядевшее куда хуже, чем он, бессознательное тело, и наполняя кабинет едким запахом пота. — Веселимся, значит, а меня не позвали. Антон с вымученной улыбкой посмотрел на открывшуюся картину и направился к креслу мэра. усаживая в него своего непонятного спутника. «Василий Игнатьич, извините за дверь, обстоятельства вынудили. О, кофеек, весьма кстати. Всю ночь мечтал о кружке нормального кофе». «Да вы охренели, что ли?» – взревел мэр, переводя взгляд с Ильи, не успевшего спрятать оружие, по очереди на каждого из присутствующих. «Ты какого черта на совещание с оружием приперся? С каких пор у нас стволы до начала смены выдают, а? Оружейня! Кто-то вчера взял этого щегла под свою ответственность, а сегодня он вламывается ко мне в кабинет, выбивая дверь? Я тебя сгною в тоннеле, понял? Год у меня сральники зубной щеткой будете драить, Да я вас... У меня есть доказательства, что вы ошибались, и Василий Игнатьевич никого не убивал. Они сами все сделали. Спокойно произнес Антон, медленно подтягивая кофе из кружки. Усевшись на стол и растирая гудящие ноги, он достал из кармана сложенный листок и положил его рядом. Тут написано отдать мэру или Бездухову. Ночью я нашел под дверзе убежище. От него в сторону Шесхариса идет тоннель. По нему ушли Кирилл с Русланом. Через два дня после бойни. А мой новый друг успешно дошел с цемзавода сюда. «Ты обкурился чего-то и выдумал эту срань?» — рассвирепел Артак. Подскочив к Антону, он схватил его за плечо одной рукой, отведя вторую для замаха. «Притащил какого-то бича, бумажку туалетную достал из кармана. Думаешь, самый умный?» «Я жопы ваши спас только что!» Оттолкнув Артака, Антон слез со стола и ткнул пальцем в мэра. «И вашу, между прочим, тоже. У вас есть отличный шанс рассказать своим замам, откуда взялись те трупы, особенно если учесть, что вчера утром Кирилл был уже на цемзаводе. Я привел вам живого свидетеля своих слов, и именно он знает, почему они взорвали карьер». Элина отправилась в медблок за нашатырем, чтобы привести его в чувство. но лично я дал бы ему выспаться и помыться. Вы тут, в общем, разбирайтесь, а у меня в планах банная процедура и здоровый сон. Если, Василий Игнатьич, вы все же решите сгноить меня в тоннеле за то, что спас вашу жизнь, я буду в общей спальне городского дома. И спасибо за кофе. Поставив кружку на стол и оставив всех в полной тишине, Антон медленно пошел к выходу, стараясь сохранять твердость в трясущихся ногах. Никто не пытался его задержать или остановить, Лишь боковым зрением он заметил, как багровеет лицо мэра, а Илья неуклюже пытается спрятать оружие обратно. «Стоять!» — рявкнул мэр и перевел взгляд на своих замах. «Теперь все стало на свои места. Ваши воспаленные мозги решили, что я виноват в убийстве Кирилла и Руслана, и вы с утра пораньше приперлись, чтобы вершить правосудие?» «Но все выглядело именно так», — начал Бездухов. — Скажи мне, Антон Владиславович, ты намеренно игнорируешь здравый смысл? Или у тебя к нему личная неприязнь? — Вот вам пища для размышлений. Мэр сунул в руки беса бумаги, взятый им из сейфа, и посмотрел на Антона. — Ты свободен. Завтра, к восьми утра, чтобы как штык был здесь. Будем думать, куда тебя определить. С твоими мозгами и амбициями нечего делать на крыше. В коридоре послышался непонятный топот, и в кабинет залетели двое запыхавшихся радистов. «Да что за день нахрен такой? У меня проходной двор, что ли, по-вашему? Или сегодня день открытых дверей? Что там у вас?» «Это должно быть розыгрыш?» Начал один. В эфир проник кто-то, знавший нашу чистоту, и сказал, что вышел на связь из ретранслятора, и у него мало времени. Цитирую. Они дошли. Какой-то Артем должен рассказать про взрыв в карьере, а Кирилл попросил передать спасибо. «Вот он, Артем, в кресле спит», вмешался оставшийся в стороне Антон. Ура! заорал Артак на весь кабинет, схватив бездухова за плечо и заставив всех вздрогнуть. Дошел-таки зараза! Он же мне сразу говорил, что идет к ретранслятору, чтобы выйти на связь с Краснодаром. Я, наверное, должен принести сейчас извинения за всех нас. Бездухов посмотрел на мэра и протянул свою ладонь. Артема в медблок под капельницей к вечеру привести в чувство, чтоб рассказал нам все для полноты картины. А пока. «Пошли вон, декабристы хреновы!» Антон молча вышел из кабинета, а остальные, аккуратно забрав из кресла лейтенанта, так и не пришедшего в сознание, вынесли его следом, последними ушли ничего не понимающие радисты. Только бес отошел чуть в сторону. Положив на стол стопку бумаг, он взял первый документ, напряженно имитируя изучение. Дождавшись, пока они останутся вдвоем, он закрыл полуживую дверь и встал напротив стола. Сигнал из Краснодара — фикция. Анисим же признался в этом, когда пришел на переговоры. Зачем Кириллу понадобилось туда идти? Добрался и слава богу. Иди без духов, изучай документы. А мне вроде как еще надо наказание вам придумать за вашу выходку. Оставшись в одиночестве, мэр достал из стола две папки и, открыв одну, посмотрел на фото обладателя досье. Ретранслятор, значит, чтобы выйти на связь с Краснодаром? — А ведь я мог бы и сразу догадаться, что у тебя на уме! — усмехнулся он, вспоминая слова Артака. — Идиот-суицидник, который не допускает возможности провала в задуманном и поэтому никогда не сдается". Остаётся только пожелать удачи в твоей затее. Закрыв папку и прихватив с ней ещё одну, лежавшую рядом, Василий Игнатьевич убрал их в сейф. Перевал Волчьи ворота. Ретранслятор. Я стоял под проливным дождем, глядя на останки своего города. Как можно было похоронить такую красоту? Прекрасное сочетание гор и моря, и город, лежащий словно по кайме чаши. Уникальное место с уникальным климатом. И все это рухнуло почему-то легкому взмаху руки. Он мог стать живым памятником природы, местом, в котором нашли гармонию природы и бетон. Но все пошло прахом. Все рухнуло. «Кир!» Голос Руслана прорвался через толщу проливного ливня. «Я тебя и до этого слышал. Ох, мохнатый! Не просто так я тут стою. Струи дождя стекают по мне, перемешиваясь со слезами, выпуская мою боль наружу, но и одновременно оставляя ее при мне. Мне было до жути горько смотреть на руины и не менее горько осознавать, что шаг обратно к друзьям проведет незримую черту, после которой я не вернусь больше в этот город». Я проделал длинный путь, на котором встречались и радость, и боль, и предательство, и объединение с тем, кто поначалу казался врагом. В моей душе появилось ощущение, что после всего произошедшего город пытается навести генеральную уборку, чтобы смыть грязь, накрывавшую его все эти годы, но в последние две недели обострившуюся до предела. Порховые газы, крики раненых, запах смерти и предательства, Все это медленно сползало со стен города, устремляясь вместе с водой в городскую сточную систему. «Пойдем под крышу, мне еще простуды твоей не хватало. Пойдем! Что ты как маленький!» Начавший терять терпение Руслан схватил меня под локоть и потащил к проему выхода. Я молча побрел за ним. Ступив одной ногой в проход, я остановился, чтобы в последний раз окинуть взглядом свою маленькую родину. И замер. Развернувшись на сто восемьдесят градусов, я быстрым шагом вернулся на середину крыши и встал возле шпиля. Увиденное заполнило меня от самой макушки до кончиков пальцев ног. — Я за тобой, как за девкой дурной, постоянно бегать должен, что ли? Борода с силой дернул меня за плечо. Вместо ответа мои руки схватили его за голову, повернув ее на бухту. — Твою ж ты мать! Руслан отпустил меня, глядя на расползающее по морю пятно солнечного света. Следом за ним серую твердь небес пробил второй, а потом и третий луч. Солнце, будто нашедшее брешь в защите врага, протыкало одну за другой дыры в облаках. И там, где ему это удавалось, яркие столбы света переломлялись, проходя через капли дождя и образуя одно из самых красивых явлений в этом мире. Ваня, вставший с другой стороны от меня, молча смотрел на эту картину с разъехавшейся от уха до уха улыбкой. Я не знаю, сколько времени мы простояли на смотровой площадке, но небо, подарившее нам надежду, медленно стало смыкать облака обратно. Лучи сходили на нет и исчезали словно по порядку, за исключением одного. Я попытался определить то место, на котором он светил. И следующий миг мир вокруг замер. И я стоял, глядя на замершие в воздухе капли дождя и пытаясь понять, что происходит. По бокам все так же стоят мои друзья. Глаза светятся искренней радостью, но выглядят так, будто кто-то нажал на паузу. я с интересом толкнул ближайшую ко мне замершую каплю дождя пальцем, и она тут же распалась на огромное множество мелких брызг, повисших в воздухе. Кажется, я знаю, чьи это проделки. В ответ на мои мысли сбоку тут же мелькнула тень, которую я еле уловил периферическим зрением, и сделал шаг вперед. Если не знать, чем все закончится, стоила на того. произнес Альфа, став рядом со мной. Оно того стоило в любом случае. Ты достиг того, чего хотел. А что будешь делать теперь? Я только начал, и впереди еще очень долгая дорога. Знаешь, Альфа, оставшийся в своем истинном обличии, расплылся в ужасно красивой улыбке и протянул мне свою когтистую лапу. Я почему-то уверен, хоть этот путь будет тяжелым, ты дойдешь до конца. Твои слова, до да богу, в уши. Скорчив полную сарказма гримасу, я протянул в ответ свою ладонь, которую Альфа тут же сжал, не убирая оскал. «Язвишь?» — рыкнул Альфа, меняясь в лице. «А почему бы и нет?» — усмехнулся я. «Как ты это делаешь? Ведь тебя здесь нет сейчас». «Нет», — согласился Маргол. «Проецировать себя через разум сородича — это одна из наших способностей». После наших встреч тебе казалось, что мир обрушивается на тебя, потому что все происходило слишком быстро. Ты видел и продолжаешь видеть все в мельчайших подробностях из-за появившейся между нами связи. Я считал, что вы способны только убивать. Ведь именно это я читал в головах тех, кто приходил с твоим другом на ту крышу. Они не способны были даже думать. Только агрессия. Твои же мысли и страдания по своей семье настолько зацепили меня, что мне захотелось изучить твои воспоминания. Сам того не желая, я сделал так, что ты стал частью нашего коллективного разума. Бойню утром ты специально развязал? Да. И жуть на тех мелких зверьков тоже мы нагнали, поэтому они поселились в том месте. Ящерицы на пустыре и без моего вмешательства жили. Правда, пришлось убить пару особо прытких особей. Ты-то только одну видел. Я хотела сделать все, чтобы ты достиг своей цели — В какой-то момент я понял, что моя помощь только навредит. — Да Дай угадаю. Тот жуткий кошмар, в котором ты вернул меня на исходную точку. Откуда все это началось? — Только добившись чего-то своим упорством и трудом, ты будешь это ценить. — подмигнул Альфа. — Увидимся? — К сожалению, нет. Я пристально посмотрел на Маргола. Сколько прошло времени? — Всего лишь мгновение. — одно из мгновений которое в совокупности является тем что вы называете жизнь грохот обрушившегося ливня заставил меня вздрогнуть мы так и продолжали стоять наблюдая как последний луч солнца был поглощен облаками выжав промокшие насквозь вещи и напялив их обратно мы спустились в фае чтобы дождаться окончания дождя который словно по щелчку сошел на нет недаром коренные жители говорят. Если хотите узнать погоду в Новороссийске, называйте конкретную улицу. Я вышел из телебашни и, не оглядываясь, зашагал вперед. В душе наконец-то поселилось теплое ощущение того, что все получится. Поправив автомат на плече, я засунул руки в карманы и с улыбкой на лице направился по бетонной дороге, идущей к выезду на трассу. «Кир?» Ваня, поравнявшись со мной, закинул руку мне на плечо. С другой стороны от меня тут же пристроился Руслан. Я помню, что ретранслятор был финальной точкой твоего маршрута. Куда дальше-то? Туда, куда должен был отправиться давным-давно. Я посмотрел по очереди на ничего не понимающих друзей. — Я иду в Краснодар. — Ты ошибся! Борода стащил автомат с плеча и, сняв его с предохранителя, перехватил в боевое положение. — Мы идем в Краснодар! Автор обещает, что продолжение следует. Чтение и размещение этой книги на моем канале согласовано с автором.